Глава 120. -я. Бесконечный клан. Ван Буале! Алхимическая печь! Это точно алхимическая печь? Ван Буале вынес оттуда алхимическую печь! Гляньте, за неё цепляются автоматоны! Чего так раскричались? У этой алхимической печи даже крышки нет! А внутри? Чёрт подери! Да там куча всякой всячины! Я вижу даже несколько фрагментов тхармического оружия! Ван Буале пришлось прикрыть уши, чтобы не оглохнуть трёво толпы. Немного привыкнув, он прочистил горло и силой щёлкнул пальцами руки в перчатки. Автоматоны тут же отпустили края бочки и высыпали на землю привязанные к ним предметы. Там были и пилюли, и фрагменты неизвестных предметов, и разбитые нефритовые таблички, а также странные вещи, назначения которых Ван Буоло не понимал. Всё это богатство было рассыпано на плитах площади. По толпе прокатился коллективный вздох, а потом опять поднялся гул. «Ого, автоматоны принесли! Листок от какого-то растения!» Вон там древние духовные камни только посмотрите на них это точно древние духовные камни я абсолютно уверен Голляньте туда на те куски камня на них руны может быть это руны магических формаций рамкие комментарии и выкрики студентов слились в какую-то невообразимую какофонию вон быллы гордо выпятил грудь однако по его мнению он произвел недостаточно сильное впечатление поэтому мощным ударом ноги он перевернул большую бочку И нее на земле высыпалась сваленная там добыча, включая четырёх мертвецов. Изначально они лежали на самом верху бочки, но из страха потерять их во время возвращения, Ван Буоле спрятал их на самое дно бочки. При виде четырёх мертвецов крики стали ещё громче. «Покойники! Четверо! Мне не мерещатся? Ван Буоле принёс оттуда четырёх мертвецов!» От поднятого ими шума, казалось, задрожала земля, почтенные представители четырёх великих дао-академий, превосходящих ректоров как по статусу, так и по культивации, больше не могли сохранить невозмутимость. Они без стеснения разглядывали покойников, даже несколько глубоких вдохов не помогли им успокоиться. «Из того же поколения, что и ранее принесённый мертвец! Посмотрите на их лбы! Это погибшие члены Бесконечного Клана, описанного в хрониках!» «Девочка говорила о пяти мертвецах, вместе где она нашла принесённого ей покойника!» Эти старики обладали невероятной культивацией и статусом, поэтому обычно держались крайне холодные и носили бесстрастные маски. Но сейчас они выглядели крайне возбуждёнными, их глаза горели. Один из них, краснощекий старик, резко повернулся к Ван Буэлэ. «Малец, ты нашёл этих мертвецов? Там же где девчушка?» «Уважаемые старейшины, я и вправду нашёл их у алтаря. Чтобы забрать их оттуда, мне пришлось приложить все мои силы, пережить чудовищную боль и много смертельных опасностей». «Добыть их, оказалось, задачка не из лёгких!» Почтительно ответил Ван Буэлэ. Он сразу понял, что перед ним стояли непростые старики, поэтому постарался ответить максимально честно. Ответ Ван Буэлэ вёл стариков в небольшой ступор. Давно они не чувствовали такого удивления. Запрокинув головы к небу, они расхохотались, старики смотрели на Ван Буэлэ с нескрываемым одобрением. Старейшина с продолговатым лицом в даоском халате Дао Академии Белого Оленя похлопал Ван Буэлэ по плечу. «Отличная работа, молодой человек! Твоё рвение достойно похвалы! Не хочешь присоединиться к Дао Академии Белого Оленя?» Стоило ему это сказать, как раз старик, не желая проигрывать, подошёл к Ван Боуле и смахнул руку с его плеча. Его глаза буквально светились похвалой всякий раз, как он смотрел на Ван Боуле. «Тебя зовут Ван Боуле, верно?» – с дружелюбной улыбкой спросил он. «Отличная работа! Тебя ждёт светлое будущее в нашей Дао Академии Эфира!» Старик из Академии Белого Оленя даже не рассердился. Он улыбнулся в Анбуоле, а потом переключил своё внимание на принесённых им мертвецов Столпившиеся студенты всех четырёх Академий притихли, но в их головах роились сотни мыслей. Они оцепенело смотрели на разбросанные по земле предметы и на довольного Анбуоле. Недавние обсуждения и многочисленные жалобы остались в прошлом, даже ли и другие выдающиеся студенты заскрежетали зубами, проглотив обиду. при виде предметов, которые раньше принадлежали им. Хотя и без них размер его добычи не укладывался в голове. Он один принёс больше, чем все они вместе взятые, к тому же четыре мертвеца взволновали их особенно сильно. У них никак не укладывалось в голове, как вон Бооле удалось достать их. Если эта мысль посетила ли и остальных, то о других и говорить не стоило. Все без исключения студенты были потрясены до глубины души, настолько богатая добыча с трудом поддавалась описанию. Если провести параллель, то Ван Буэлэ можно было сравнить с целой Дао Академией. Четырьмя мертвецами он одним махом превзошёл остальные три Дао Академии. Такого количества ценностей из деревни истинного дыхания не выносили с момента её открытия. На фоне добытого обвинения в адрес Ван Буэлэ выглядели не более чем придирками, использование автоматонов и другие его выходки, пока они не перерастали в нечто преступное, можно было легко забыть после не очень серьёзной нервоучительной лекции. Три ректора про себя лишь горько рассмеялись, при взгляде на Ван Буэлэ они покачали головой и размышли о том, как было бы здорово, если бы Ван Буэлэ учился в Игдау Академии. А вот старый доктор был на седьмом небе от счастья. Он радостно рассмеялся и тоже похлопал Ван Буэлэ по плечу. «Буэлэ, отличная работа!» Захлестнувшую старика радость было невозможно описать словами, студенты из Далу Академии Эфира тоже находились в прекрасном настроении, Они толпились вокруг Ван Буэлэ и горячо поздравляли. По их мнению, они, как его однокашники имели на это полное право. Они как никогда гордились своей Дао Академией, особенно с учетом его деяния в Деревне Истинного Дыхания. Там Ван Буэлэ показал себя верным товарищем и настоящим поборником справедливости. Он помог многим студентам Дао Академии Эфира. Когда учащиеся трёх Дао академии проклинали и обвиняли его во всех смертных грехах, Они молчали, но планировали встать на защиту Ван Буэлэ, если его попытаются наказать. Ведя, что конфликт был исчерпан, они очень обрадовались за Ван Буэлэ. Его невероятный подвиг, помимо радости, заставил их почувствовать и талику зависти. Ван Буэлэ тоже был вне себя от радости. Он болтал и перекидывался шутками со стоящими рядом студентами своей академии. Чейн Зе Хэн, Джо Ифань, Думинь и остальные присоединились к беседе. Думинь была вынуждена остановиться на корне длины в шесть цуней, Хоть Ван Буэлэ не повстречал Чейн захана в деревне, он без шума и пыли заполучил духовный корень в семь цуней, что до Джо и Фане. После расставания с Ван Буэлэ ему повезло найти духовный корень в восемь цуней. даже Джо Уэмен подошла к нему и, глядя в глаза, негромко поблагодарила. От такой реакции сверстников лицо Ван Буэлэ буквально светилось от счастья. Он чувствовал, что с такой популярностью не за горами и столь желанный президентский пост. Не имело значения, что между популярностью в Академии и постом президента практически не было связи. Ван Буэлэ сейчас как никогда был уверен в себе. Студенты трёх других Академий могли лишь смириться с тем фактом, что Ван Буэлэ опять оказался в центре внимания. После возвращения большинства студентов из деревни, практики четырёх ДО Академии перенастроили магическую формацию, чтобы вернуть на площадь оставшихся. Путешествие в мистический мир деревни истинного дыхания подошло к концу, Из более чем 4000 студентов, чуть более 90% пробились на стадию истинного дыхания. Тем, кому не повезло, рано было отчаиваться. С их потенциалом они могли попробовать ещё раз в мистическом мире, принадлежащем их академиям. Даже с толикой удачи они без проблем смогут стать экспертами истинного дыхания. Все предметы, добытые студентами, и их результаты были задокументированы. Если они хотели что-то оставить себе, то могли сразу заявить об этом. В противном случае будет предоставлена вторая возможность после возвращения в ДАО Академию когда все собранные ими предметы будут каталогизированы. Вдобавок Дао Академия позволяла обменять найденный предмет на другие ресурсы. Четыре Дао Академии обычно почти не вмешивались в эту процедуру, давая студентам полную свободу. Аван Буоле взвесил все свои варианты. Вполне логично, что он решил оставить себе синюю жемчужину. Во время возвращения он осознал, что её нельзя было поместить в бездонный браслет. На самом деле ничего из деревни истинного дыхания нельзя было убрать в бездонный браслет. Синяя жемчужина выглядела весьма приметно. К счастью, никто не знал, что ранее она имела форму длинного синего копья. К тому же её изначально яркий цвет заметно потускнел за время полёта. Сейчас она уже не так, как раньше, приковывала к себе взгляды, и всё же нашлись те, кто не мог отвести от неё глаз. Но в сравнении с другими предметами, принесёнными ван ан она не особо впечатляла. В ан решил оставить себе не только жемчужину, ему приглянулось ещё несколько вещей. С учётом размеров его добычи по возвращении в Дао Академию, он мог попросить оставить себе ещё много всего. После проверки найденного и составления списков, четыре Дао Академии начали собираться в обратный путь. В заключённом между ректорами пари победил старый доктор, помимо Ли и духовный корень 8 Цуни обрёл некто Джен Юань Цзэ. Он был не очень известен, да и Ван Буэлэ ни разу с ним не встречался в Деревне Истинного Дыхания. С другой стороны, из контингента Дао Академии Эфира сразу трое студентов вернулись с корнем 8 цуней – Джои Фань, Джоу Йемен и Ван Буоле. Духовный корень Ван Буоле мог трансформироваться, поэтому он укоротил его до восьми цуней, чтобы сохранить свою силу в тайне. Видя, как Ли И вместе с другими студентами пошла к летающим кораблям, Ван Буоле переполнили эмоции. «Интересно, когда мы увидимся вновь?» Ли И и остальные заметили это и одарили его испепляющим взглядом, после чего взошли на палубу. Вскоре в небо поднялся и корабль Дао Академии Эфира. С палубы Ван Бооле наблюдал за удаляющимися деревней истинного дыхания и горой-фрагментом. Перед его мысленным взором вновь возник образ статуи женщины и целые своры жутких лиц. «Бесконечный клан!» – пробормотал Ван Бооле себе под нос.